Марина Серова. Криминальные сливки. Глава первая. Вынужденные после новогодней каникулы затянулись на долгие две недели. Наверное, в самый любимый и самый долгожданный праздник года никому не хочется портить себе настроение, заниматься делами, привлекать к работе меня. Но стоило нашим гражданам отметить последний праздник в Веренице Новогодних и проводить Старый Год, как предложения посыпались одно за другим. Только сегодня, в середине февраля, я смогла с облегчением вздохнуть и расслабиться в своей уютной мягкой постельке. Я уже и забыла, как это приятно понежиться в кровати, Моё последнее дело лишило меня всех радостей жизни. Мало того, что каждую минуту мне приходилось быть в напряжении, так ещё бытовые условия оставляли желать лучшего. Покончив с очередным делом, я заявилась домой в начале десятого утра и сразу, минуя кухню и ванную, прошла в свою комнату. Сон Лучшее лекарство. И к трем часам дня я неплохо поправила своё здоровье. По крайней мере, боли в пояснице не казались такими навязчивыми. Я ещё лежала в кровати, когда услышала телефонный звонок. Только бы это не по мою душу. Я даже зажмурилась, медитируя. Только бы не меня. «А кто её спрашивает?» – услышала я голос тёти Милы за дверью моей комнаты. Сомнений быть не могло. Этот телефонный звонок адресован мне. Я нехотя села на кровати и посмотрела на дверь, из-за которой тут же показалась улыбающаяся тётушка. «Ты проснулась? А тут как раз Аркадий Владимирович тебе позвонил». Она протянула трубку и вопросительно посмотрела на меня. «Это твой новый знакомый?» «Такой приятный голос!» Тетушка все еще питала надеждой увидеть меня в свадебном платье, поэтому каждого мужчину, который звонил мне, рассматривала исключительно как потенциального жениха. В ответ я иронично улыбнулась и взяла трубку. «Аркадий Владимирович, что-то случилось?» Опуская слова приветствия, я сразу перешла к делу. А причиной тому было моё недавнее сотрудничество с господином Финковским. Он, молодой, но очень перспективный врач, не так давно обращался ко мне за помощью, и я любезно оказала ему эту помощь за нескромное вознаграждение. И вот теперь... Две недели спустя он снова набрал мой номер телефона. Наверняка не для того, чтобы пожелать доброго утра. Здравствуйте, Евгения Максимовна. Мой собеседник был явно чем-то расстроен. Голос звучал как-то странно, приглушенно. Вы ведь должны были в Англию улететь, Аркадий Владимирович. У вас что, снова проблемы? не унималась я. Я была настоящим профессионалом. В моей работе телохранителем никогда не было промашек. Я заканчивала свою работу только тогда, когда на сто процентов была уверена, что моему клиенту ничто и никто не угрожает. Но звонок Аркадия Владимировича встревожил меня. Неужели его проблемы не решены? Неужели я не доделала свою работу? Не может быть. Что случилось, Аркадий Владимирович? Я настойчиво повторила свой вопрос. Да, я улечу, я завтра улетаю, медлен он. Но дело не в этом. Дело в том, что Кристина Скворечникова погибла ответил он. Кристина Скворечникова. Конечно же, я помню эту обаятельную и немного напуганную девушку. Нас свёл Финковский. Я как раз получила от него гонорар за выполненную работу, и он, наверное, ну, в качестве бонуса познакомил меня с Кристиной и попросил помочь в её деле. В трубке телефона я слышала тяжёлое дыхание Аркадия Владимировича. Он ждал моей реакции. Но прежде чем я задала вопрос, как это случилось, в голове моей пронеслась та короткая встреча с сёстрами-скворечниковыми, после которой я сказала своё твёрдое и безапелляционное «нет». Евгения Максимовна... «Ну, я прошу вас, поговорите с этой девушкой», – уговаривал меня Финковский. «Она моя пациентка, очень хорошая, положительная. У неё какие-то проблемы, и ваша помощь ей просто необходима». «Не видать мне запланированных выходных, как своих ушей», – подумала я в тот момент, но всё же согласилась поговорить с девушкой. Кристина лежала в хирургическом отделении, которым и заведовал Аркадий Владимирович. У нее был перелом ноги. — Понимаете, — начала робко Кристина, — Аркадий Владимирович вам, наверное, говорил, я оказалась тут после аварии, меня сбила машина. Я кивнула. — Машина скрылась с места преступления, — продолжила Кристина. Номер ее никто не запомнил, да это и не важно, – отмахнулась она. – Я не злопамятна. В тот момент меня не очень волновало, накажут ли злодея. В конце концов, я не сильно пострадала, я вообще некоторое время была рада, что пострадала именно я. Девушка улыбнулась, поджав губы. Какой странный гуманизм по отношению к окружающим. Подумала я в тот момент. «Лучше я, чем другие!» Ха. «Впервые сталкиваюсь с такой формой всепоглощающей любви к людям!» Правда, дальнейшее повествование Кристины расставило все точки над «и». «Со мной была Варвара, моя младшая сестра, но у нее реакция оказалась лучше, чем у меня. Она успела отскочить в сторону» и не пострадала. Все понятно. Нормальная реакция старшей сестры. — А теперь вы передумали и решили найти злодея? — задала я вопрос, когда пауза затянулась. — Нет, то есть да, — вздохнула Кристина. В — В общем, я хочу найти тех, кто покушался на Варю. — Не поняла. Покушение? Это уже интересно. Это в корне меняет дело. Понимаете, вчера вечером Варя снова чуть не попала под машину. Её в последний момент отдёрнул какой-то прохожий. Представляете? Представляю, но пока смутно понимаю, чего вы хотите от меня? Я узнала... Аркадий Владимирович мне сказал. Кристина нервничала. В общем, когда я узнала о случившемся, то очень расстроилась. А Аркадий Владимирович сказал мне, что у него есть хорошее знакомое, телохранитель, который может мне помочь. Как быстро Финковский записал меня в хорошие знакомые. «Поработала с человеком всего неделю» и заслужила такое почётное звание. В душе я усмехнулась. Чем? Защитой. Робко ответила Кристина. Так, Кристина, пока из бессвязного рассказа я поняла только одно – нужна моя помощь. Какая конкретно определить было сложно. Давайте по порядку. Вы с Варварой шли по улице. Вас сбила машина, а Варя не пострадала. Так? Это мы уточнили. Едем дальше. Вчера Варя снова чуть не попала под машину и снова чудом уцелела. Так? Да. И какой вывод вы делаете? На нее покушаются? Да то есть первая авария была не случайностью, а намеренным наездом именно на Варю, а не на вас. Да, оживилась Кристина. Теперь я в этом абсолютно уверена. Я думала, это было случайностью. Даже себя корила за то, что так невнимательно на дороге. А теперь уверена метили в Варю а я стала случайной жертвой. «Это вы решили после вчерашнего происшествия с Варварой?» «Да, именно так». «А кто и почему может покушаться на вашу сестру?» «Я не знаю, но догадываюсь, хотя мне никто не верит. Все надо мной смеются». Кристина обиженно поджала губы и уставилась в пол. «Кто все?» Вы в милицию обращались? Нет, я не про милицию. Все это мой муж и сестра, сама Варя. Им кажется, что я преувеличиваю, что оба раза Варя чуть не стала жертвой обычного дорожно-транспортного происшествия. А вы почему не верите в это? Да потому что это слишком подозрительно. Два раза подряд. Таких случайностей не бывает. А причину покушений вы знаете или только предполагаете, что дело тут нечисто? Причину знаю. Кристина перешла на шепот и придвинулась как можно ближе ко мне. Варя видела то, что не предназначалось для ее глаз. «Что конкретно?» – поинтересовалась я и тоже машинально нагнулась, чтобы можно было говорить тише. «Преступление!» – почти по слогам сказала Кристина. А когда я внимательно посмотрела на неё, утвердительно закивала, мол, «точно, точно, можете мне верить!» Глупость, конечно, но мне вдруг стало смешно. Кристина говорила о чем-то серьезном, но выглядела при этом забавно напуганной. Казалось, для такой чистой и ранимой молодой женщины, как она, похищение сырка в молочной лавке – это уже преступление века. Но я свои эмоции показывать не стала. Решила все-таки уточнить – О каком преступлении идёт речь? Может, в самом деле что-то важное? А я тут о сырках думаю. Конкретнее, пожалуйста. Что Варя видела? Убийство. Похоже, подробности мне просто клещами вытягивать придётся. Но я не торопилась. Терпения мне хватало. Хоть отбавляй. «Какое?» «Ну, какое? Обычное?» Кристина, наверное, только сейчас задумалась, о каком убийстве вообще идёт речь. «Мне нужно знать точно, когда произошло убийство, кого убили и что конкретно видела ваша сестра. Убили человека. Ну, надо же!» – подумала я. А я-то решила, что мы о собаке говорим. Месяц назад убили, поздно ночью. Варя что-то видела, но что конкретно, не сказала. Она поздно вернулась домой, вся бледная, испуганная. Я спросила, что случилось, а она сказала, человека убили. Я спросила, кого? А она ответила, ты его не знаешь. Я спросила, ты это видела? Она ответила, да. Расплакалась и убежала. Я потом её сколько не пытала, она мне никаких подробностей не рассказала. Ну, я решила не травмировать её лишний раз и отстала. А может, стоило в милицию сообщить? «Я ей так и сказала, иди в милицию!» Но Варя не знала, что говорить в милиции. Она мало что видела, и дать показания или опознать кого-то не смогла бы. Я задумалась, можно ли это дело вообще считать делом? Кристина ничего толком не знает, сплошные догадки. И вообще всё, что она мне рассказала, не тянет на правду. Точнее, я верю, Варя что ты видела, но было это месяц назад. Поздно преступники занялись ненужным свидетелем своего преступления. И как-то вяло и однообразно они совершают свои нападения. «Вы возьмётесь за это дело?» Кристина нарушила мои размышления. «Даже не знаю. Прежде мне надо поговорить с вашей сестрой». «Она скоро придет», – оживилась Кристина. «Хорошо. Но должна вас предупредить, я довольно дорогой телохранитель. О деньгах я не люблю говорить. Предпочитаю, чтобы клиент сам поднимал эту тему». «Конечно, я понимаю, мы заплатим, сколько нужно, и на расходы будем давать ежедневно!» «Мы – это кто?» – на всякий случай уточнила я. «Мы – это наша семья!» «Но вы же говорили, что семья посмеялась над вашими подозрениями!» Кристина потупила взор, помолчала минуту, а потом не без гордости сказала. У меня свои деньги имеются, и немалые, так что если они и дальше будут упираться, я в состоянии самостоятельно оплачивать ваши услуги». И тут в поле зрения появилась Варвара. Крепкого телосложения, девчонка, лет восемнадцати, с выкрашенными в неестественно яркий красный цвет волосами, в брови пирсинг, на шее позвякивают бусы из монет. Выглядела Варвара очень вульгарно, и, честно говоря, ее внешний вид никак не располагал к общению. Кристина при виде сестры оживилась, подскочила с дивана и, прихрамывая, направилась к Варваре. Обняла ее так крепко, что бусы на груди Варе опять забрякали. Потом потрепала по красным волосам, погладила по спине и произвела тщательный визуальный осмотр девушки. Убедившись, что сестра в порядке, Кристина сказала. «Варька, ты цела? Как я рада!» «Да ладно тебе, Криска!» – усмехнулась Варвара. «Что со мной могло случиться? Просто бездарь какой-то, не умеет машину водить, вот и заехал на тротуар, урод! Я вообще не знаю, зачем бабушка тебе это рассказала?» «Очень хорошо, что рассказала, очень хорошо!» Кристина стала серьезнее. «Я тебе уже и охрану нашла!» После таких слов Варвару перекосила. Она не ожидала, наверное, что сестра так серьезно отнесется к этому происшествию. «Ты что, обалдела?» – не сдержала своих эмоций Варя. «От кого меня охранять? От проезжающих машин?» «Нет» от преступников. Кристина даже не собиралась обсуждать с сестрой степень своего обалдевания и сразу переключилась на меня. «Вот, Варя, знакомься, это Евгения». «Максимовна», добавила я. «Не хватало еще, чтобы эта крашеная кукла меня Женечкой называла». «Да, «Это Евгения Максимовна!» – поправилась Кристина. «С сегодняшнего дня она станет твоей тенью!» «Ну, это вы поспешили!» Теперь и я не сдержалась. Мне очень хотелось повторить слова Варвары. «Ты обалдела!» Но я промолчала. «Все-таки с потенциальными клиентами так не разговаривают!» Варя всем своим видом демонстрировала недовольство. Она лениво подошла к дивану, где сидела я, и также лениво процедила. «Здрасте!» Кристина подтолкнула свою сестричку и усадила на диван. Сама села рядом. В итоге Варя оказалась между нами. «Расскажи Евгении Максимовне все, что ты видела в тот вечер». Тон Кристины был довольно требовательный. «Я даже не сразу узнала в ней свою недавнюю собеседницу, такую ранимую, такую тихую». «Какого вечера?» «Когда ты видела убийство». «Ты обалдела?» Варя практически выкрикнула свой вопрос, и посмотрела на Кристину круглыми от изумления глазами. «Причем тут это?» «Я уверена, то, что с тобой случилось, это последствия того вечера. Кто-то узнал, что ты все знаешь». «Криска, ты меня доконаешь, честное слово!» Варя разочарованно покачала головой. «Я уже говорила, ничего я толком не видела» никому об этом не рассказывала, и ничего со мной не случилось и не случится. «Я тебе не верю. Ты не хочешь, чтобы я волновалась, поэтому скрываешь от меня правду. Если бы я знала, что меня будут искать, я бы сразу спряталась в тот же день, а не бродила бы по городу целый месяц». «Я настаиваю!» Кристина понимала, что Варю говорить непросто. Девушка была решительно настроена против присутствия телохранителя в ее жизни. «Да не надо мне этого!» «Ну, ради меня! Пожалуйста!» Старшая сестра прибегла к другому действенному оружию. Не получается требовать, будем на жалость давить. «А на что?» – Варя смерила меня оценивающим взглядом. «Везде будет со мной таскаться?» «Я не знаю. У Евгении Максимовны свои методы. Она лучше знает, как тебя охранять». Прирекание двух сестер мне слушать не хотелось, поэтому я вынесла свой предварительный вердикт. Вы тут пока поговорите, а я пойду к Аркадию Владимировичу зайду. Я с радостью покинула семейку Скворечниковых и направилась к Финковскому. Мне хотелось от него узнать кое-какие подробности о Кристине. В первую очередь, не было ли у нее сотрясения после аварии? Ты должна согласиться, настаивал он. Кристина замечательная девушка, и Варя тоже. Я не против помочь, только они, твои замечательные девочки, плохо представляют, что значит быть телохранителем. Я не могу попусту таскаться за Варей мне надо знать от кого и от чего я должна ее уберечь так спроси у нее аркадий владимирович предложил простейший выход из ситуации и я уже сделала это и что ответа пока не получила и если не получу то вряд ли смогу заняться этим делом я поговорю с кристиной многозначительно сказал он. Такое настойчивое требование помочь пациентке наводило меня на подозрительные мысли. Уж не обхаживает ли доктор Финковский свою подопечную? Неужели решил пуститься во все тяжкие, позабыв о жене и детишках? Вот и поговорите. А если она надумает «Дайте ей номер моего телефона, пусть позвонит». «Конечно». Когда покидала кабинет заведующего отделением, я обратила внимание, что Кристина сидит в окружении многочисленных то ли родственников, то ли друзей. По её напряжённому взгляду я поняла, что речь идёт обо мне». Варя, заприметив меня, постаралась незаметно отделаться от общей толпы и, проходя мимо, прошептала «Пойдемте к лифту, надо поговорить». Возле лифта Варвара категорически отказалась от моей помощи. «Мне не нужна охрана. Если вы хотите заработать, поищите другого клиента». Я в ваших услугах не нуждаюсь. В моих услугах нуждается ваша сестра. Ей надо, ее и охраняйте. А мне ваше присутствие ни к чему. Варя немного помялась и продолжила. Не было никакого преступления. Понятно? Не было его, и все тут. А Криске я соврала тогда. Выдумала все. Так что, сами понимаете, никто мне мстить не может. Это у нее, Варя кивнула в сторону сестры, шок после аварии. Везде мерещатся бандиты. Ну, я решила закончить разговор. В таком случае не буду вам мешать. А сестре своей, «Лучше объясните, что преступления не было. Зачем лишний раз заставлять человека переживать за вас?» «Разберусь как-нибудь без ваших советов», – процедила Варвара. «Всего хорошего!» Я отвернулась и нажала кнопку вызова лифта. Ладонь зачесалась. Так мне хотелось врезать этой крашенной пигалице по шее» но я пожалела ее сестру Кристину. Вечером Кристина мне так и не позвонила. Но даже если бы позвонила, я все равно отказалась бы от этого дела. Не потому, что не хочу работать с несимпатичной мне Варварой. Бывали времена, когда я охраняла более неприятных и даже отвратительных типов. Просто я, как профессионал, не видела для себя ничего интересного в этом деле. А правильнее сказать, я не видела самого дела. Кристина и в самом деле не оправилась ещё от шока после аварии и нафантазировала себе какие-то кошмары. А с необоснованными фантазиями я не работаю. Так что дело Варвары закончилось, так и не успев начаться. Кристина перезвонила мне через два дня. Сначала она долго извинялась за то, что вообще обратилась ко мне, и так нагрузила, потом за сестру извинялась и, наконец-то, огласила причину своего звонка. Я знаю, она говорила вам, что никакого преступления не было, но это враньё. Варя просто хочет раз и навсегда закрыть эту тему, чтобы нас не волновать. Но я уверена, она что-то знает. Я видела её в тот вечер, меня не обманешь. Я видела, как она напугана и расстроена». «Интуиция мне подсказывает, что Варя в опасности, и я вынуждена вас спросить о тайной охране». «А какой?» – на всякий случай уточнила я, хотя и так поняла, на что Кристина намекает. «Я хочу попросить вас, чтобы вы тайно следили за Варварой, так, чтобы она даже и не знала, о вашем присутствии. Она такая взбалмошная, если узнает, что я наперекор ее желанию наняла вас, может натворить дел и только навредить себе. Вы сможете незаметно следить за ней? Организовать слежку я умею, если вы это имеете в виду. Но я хочу напомнить, я телохранитель, я Нахожусь рядом со своим клиентом, а недалеко в кустах. Я постоянно в контакте со своим клиентом, а не с теми, кто его представляет. Думаю, вам с такой просьбой лучше обратиться в детективное агентство. Я обычной слежкой не занимаюсь, это не мой профиль. Но я прошу вас... Заплачу в двойном размере, обещаю. А вы сами представляете, как долго мне придется следить за вашей сестрой? Ведь ни вы, ни я понятия не имеем, от кого ее защищаем. Не могу же я до старости ходить по пятам за вашей Варварой. Мне надо знать, кто, что и почему и только тогда я смогу оказать реальную помощь. В слепую работать не умею. Извините. Очень жаль, – тихо сказала Кристина. Настаивать дальше она не решилась. Я была слишком категорична. Тогда извините еще раз за беспокойство. Всего хорошего. И вам удачи. Я закончила разговор и вытащила сим-карту из телефона. Не хотелось бы мне еще раз разговаривать с Кристиной, если она надумает перезвонить. Отказывать такой положительной и открытой девушке просто неудобно. Но в моей работе подобные неудобства в расчет не берутся. Итак... Дело Варвары закончилось, не успев начаться. «Как это случилось?» – я, наконец-то, озвучила свой вопрос. «Не может быть! Не может быть! Как я могла так просчитаться? Все-таки существовала реальная опасность!» а я так и не смогла разглядеть ее в потоке полученной информации. «Не знаю, как именно, но она погибла три дня назад», ответил Финковский. Ему тоже было не по себе. «Теперь для меня это странное и запутанное дело стало делом чести». Умом я не могла понять, в чем виновата, но сердцем чувствовала. Скажи я тогда «да», и Кристина была бы сейчас жива. Прежде всего я решила выяснить обстоятельства гибели Кристины Скворечниковой. От Аркадия Владимировича добиться каких-то подробностей не удалось. Он сам толком ничего не знал. Поэтому я вспомнила о своих связях и набрала номер телефона старинного друга моего отца, Валерия Игнатьевича. Он начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями в УВД и частенько помогал мне в делах. Через него я хотела получить информацию о Скворечниковой, как она погибла и что известно о машине, сбившей её несколько недель назад. Задавать подобные вопросы родственникам Кристины я не хотела. Им сейчас тяжело говорить на подобные темы, поэтому своими навязчивыми вопросами я могла вызвать у них только негативную реакцию и вряд ли бы чего добилась». Валерий Игнатьевич, услышав мой голос в трубке телефона, сразу сменил деловой тон на дружелюбный. «Женечка, здравствуй! Как поживаешь?» «Да все нормально», – коротко ответила я. Мне не терпелось перейти к интересующему меня вопросу. «Я так понимаю, опять во что-то ввязалась. Помощь моя нужна. Ну, нужна информация. Я чувствовала себя как на паперти. Стою с протянутой рукой и милостыню прошу. Выкладывай. Валерия Игнатьевича, как ни странно, мои просьбы не обременяли уже продолжительное время. Он привык, что я ему звоню исключительно по делу и никогда не отказывал в помощи хотя всегда сопровождал свою помощь короткими упреками и нравоучениями. И когда же ты угомонишься, бабой станешь, семью заведешь? Я еще так молода, успею и бабой стать, усмехнулась я и перешла к делу. Меня интересует Кристина Скворечникова. Она погибла три дня назад, от дней за десять до гибели обратилась ко мне с предложением работы. Хотела, чтоб я за сестрой её присмотрела. «Сестре что-то угрожает?» «По догадкам Скворечниковой?» «Да». «Но сама сестра никакой для себя угрозы не видела». «Хорошо, я постараюсь узнать, что там случилось с твоей Скворечниковой». «Это всё?» Нет. Ещё кое-что. Примерно месяц назад Кристину сбила машина. Водитель скрылся с места преступления. Я хочу знать, заведено ли дело по этому происшествию, и если да, то что известно об автомобиле и его водителе. «Ох, Женька, не сидится тебе на месте!» на всякий случай попричитал Валерий Игнатьевич, а потом сказал. Никуда не уходи, перезвоню, когда что-либо узнаю. Спасибо вам огромное! В свою короткую благодарственную речь я вложила максимум теплоты и признательности. До звонка Валерия Игнатьевича я решила разыскать адрес Скворечниковой. Через свою хорошую знакомую из паспортного стола быстро нашла ее координаты и выяснила, что Кристина жила не одна, а вместе с мужем Леонидом Гавриловым, сестрой Варварой и бабушкой Софьей Михайловной. Валерий Игнатьевич позвонил через час и сообщил мне странные подробности. «Твоя Кристина Скворечникова стала случайной жертвой преступления». «В каком смысле?» «Случайная жертва и Кристина Скворечникова в моем сознании никак не хотели сливаться в одно целое». «Вы уверены?» – на всякий случай уточнила я. «Конечно уверен» усмехнулся Валерий Игнатьевич. Тут сомнений быть не может. Группа злоумышленников пыталась взломать банкомат на улице Миллерова. А когда они заприметили патрульную машину, открыли огонь. Скворечникова как раз была поблизости. Шальная пуля угодила ей прямо в голову. Бред какой-то! В это трудно было поверить. «А что злоумышленники? Их взяли?» – уточнила я, а про себя подумала. «Если взяли, значит, действительно странное стечение обстоятельств повлекло за собой смерть Кристины. Но если Валерий Игнатьевич скажет мне, что преступники скрылись с места преступления, значит, Это изощрённый способ заказа, а не несчастный случай. К сожалению, преступники скрылись с места преступления. Этими словами Валерий Игнатьевич окончательно убедил меня, что за дело сестер Скворечниковых надо браться.